Российские изыскания в области рукопашного боя не являются исключением в этом смысле. Даже грозное боевое самбо – это скорее дань моде на смешанные стили с базой старого доброго самбо и вариацией на технике бокса и карате. Именно боевых систем, по-взрослому, направленных именно на подавление – Поражение или уничтожение противника не так много, если они вообще известны широкой публике. Сознаемся, что все виды боев без правил, боевого карате и жесточайшего муайтай, при всем к ним безоговорочном уважении, всего лишь виды спортивных поединков, где есть реальный и внимательный судья. Более чем жесткие ограничения в технике и тактике. Увечье соперника здесь скорее ЧП, чем цель поединка. Никогда не забуду, как я спросил Александра Валдайцева, родоначальника системы «Панкратион», как прошли очередные соревнования. Отлично, без травм, ответил он мне и буквально поразил странностью целевой установки. Я не готов обсуждать коллег И тем более их критиковать Но если система декларирована Как максимально раскрепощенная от правил И близкая к реальному бою То такие мелочи, как травмы Просто обязаны появиться Иначе чем же именно занимались на ковре Эти подготовленные ребята А занимались они Не уничтожением противника и не тотальным подавлением его воли и сил, а доказательством судьям своего спортивного превосходства, что вполне приемлемо в рамках соревновательных поединков. Так какие системы подготовки можно отнести именно к боевым? Вопрос этот очень серьезный, требующий однозначного ответа. Сразу оговорюсь, что рассказы тренера о смертельности приема и мифологизации направления в данном случае никак не могут являться доказательством именно боевой направленности метода в целом. Хотя бы потому, что любая именно боевая система подготовки в своем результирующем этапе должна заканчиваться убийством реального противника. Вам хотелось бы получить пример? Легко. Это армейский курс молодого бойца. Он включает в себя приемы обращения с оружием, строевую подготовку как систему зомбирования бойца на подчинение командиру, Уставы как этику поведения в составе подразделения и так далее. В итоге паренек через полгода, год в Чечне, Афгане, Карабахе, Югославии и тому подобное на выбор, и совершенно реально по приказу командиров палит по взрослым бородатым дядям из ак 74 убивая и калеча себе подобных. Как именно он стреляет? И что при этом чувствует, роли не играет. Но при всей своей абстрактивности, ущербности и тупости именно курс молодого бойца на сегодня в России единственная легальная система боевой подготовки, доступная миллионам молодых людей. Все остальные секретные и не очень школы, стили и группы Не опаснее запаха армейской портянки. То есть, боевой дух, точнее сказать, запах, есть. Но это единственная именно боевая составляющая в данных системах. Хотя бы потому, что в них не используются реальные виды оружия. А итоговый поединок не заканчивается смертью одного из участников.